Глава 24. Зверь в клетке. Небо посветлело. Наступил рассвет. Прохладный ветер дул с запада, кружил между холмами и неспешно шел дальше на восток. Небо затянуло легкой дымчатой пеленой, которая стремительно неслась над пробуждающимся лесом. Птицы приветствовали новый день по осеннему скудными трелями. Совсем скоро должны появиться волки, и я с опаской ждала их. Хотя он и не показывался три дня И вряд ли решит прийти сегодня Мне все равно было страшно, что моя хрупкая стена не выдержит и рухнет Я вообще предполагала, что лидеры Сочли недостойным появляться на наших тренировках И так долго находиться в присутствии вампиров После инцидента, в котором Айзек чуть не убил Криса А я чуть не убила Айзека Ребята снова ушли с головой в тренировку А мы с и хихикали в стороне Когда на соседнем холме, как по часам, появились волки. Неспешно, выходя из-за деревьев, они с любопытством крутили головами. Пока я рассматривала стаю, меня постепенно охватывало волнение. Я видела эту группу впервые, когда я остановила взгляд на вожаке, меня окончательно накрыло. Я напряглась, боясь шелохнуться, но краем глаза уже увидела его. Он появился тогда когда я уже позволила себе мечтать, когда я всеми силами пыталась вытеснить его из своего сердца и дать шанс другому. Вдруг появился он, снова перевернув меня изнутри, со своими красивыми горящими глазами, которые смотрели прямо в мою душу, непрошенные ее согревая, со своим нежданным ощущением тепла и спокойствия которая издевательски смеялась над тем, что я чувствовала несколько минут назад рядом с Крисом. И я разозлилась. Я быстро подошла к Крису и назло своим чувством прижалась к нему, стараясь отречься от теплых глаз волка и не смотреть в них. Крис растерялся, но приобнял, так и не поняв, что вдруг на меня нашло. «Все нормально?» — озадаченно спросил он. Я кивнула, коротко и сурово. Я сжалась в комок, выпустив все свои иголки, чтобы на зло судьбе самой выбрать, с кем я хочу быть и что хочу делать. Но правда в том, что я боролась с настоящим желанием и искусственным. Останавливать тренировку из-за моего временного помешательства я не хотела, как и стоять в стороне, наблюдая за ребятами. Мне нужно было занять мысли, поэтому я отошла от Криса так же резко, как и появилась рядом, и, бросив на ему взгляд, позвала к себе. «Давай со мной, Эмма!» — крикнула я, стиснув зубы. Эмма с опаской посмотрела на меня. Я сжимала кулаки, что есть силы, отгоняя от себя навязчивые мысли, которые вылезали из приоткрытого ящика, и едва я увидела волка. Но «Ну что ты стоишь, Эмма?» — раздраженно спросила я, и тут же поняла, что веду себя так, что она действительно боится ко мне подходить. Я закрыла глаза... Сделала глубокий вдох и сосредоточилась на том единственном, что долгие годы помогало мне держать сознание в себе, на тренировке. встряхнув с себя лишние мысли, я снова открыла глаза и более спокойно объяснила. «Эмма, если хочешь чему-то научиться, то становись со мной. От ребят ты многого не дождешься. Не бойся, я поддаваться не стану». «Да уж, я вижу». Тихо сказала она. Я как раз-таки боюсь, чтобы ты меня не прибила случайно. Не случайно, не специально прибивать тебя не буду. Более мягким голосом сказала я. Давай. Эмма, сомневаясь, все же подошла ко мне. Ребята отошли и, присев на склоне, устремились взглядами в нашу сторону. Не думай, как меня задеть. Думай, как меня убить, шепнула я Эмме. Она кивнула и двинулась вперед. Эмма, приняв к сведению все мои замечания, совершала все меньше и меньше ошибок. Я сбила ее с ног и, прижав коленом к земле, взяла за голову. «Очень хорошо, Эмма», — похвалила я, вставая и отряхивая штаны. Эмма поднялась и, недовольно покосившись на меня, стряхнула песок с бежевой кофты. «А это кто?» Крис подскочил на ноги. Я обернулась и замерла. Со стороны оборотней между волками неспешно шел какой-то парень. Невысокий мальчишка был лет двадцати на вид. Худощавый, бледная кожа, как у нас, светлые волосы, завязанные в низкий хвост. Полная противоположность оборотням в человеческом виде. И это не был оборотень. Это был самый что ни на есть человек — и почему-то он казался мне довольно знакомым, будто я где-то уже видела его. Волки яростно зарычали, защищая этого парня. Мы напряглись, отступая на наш холм. Как только парень остановился рядом с вожаком, он по-хозяйски окинул нас взглядом, рассматривая каждого вампира с особой внимательностью. Я совсем растерялась. Волки пристально следили за нами, будто если кто-то вздумает приблизиться, Его незамедлительно разорвут. Парень дошел взглядом до меня, и я выдохнула, не поверив своим глазам. Я будто мысленно перенеслась в прошлое и оказалась на том самом пляже, который так полюбила за время своей короткой человеческой жизни. Передо мной стоял тот самый парень из шумной компании, выгнавший меня с пляжа в последний раз, когда я там была. Совершенно точно, это был он. Светлые длинные волосы, холодный взгляд. Бледная кожа, выделявшаяся на фоне его друзей. Спорим, не пройдет и минуты, как ты будешь молить о пощаде. На что спорим? Ну давай, Джон, нападай. Голоса эхом раздались в моей голове, пронзив током в самое сердце. Теперь я почти что задыхалась, осознав, кого именно видела тогда на пляже среди других оборотней. Я видела его еще тогда. Парень, поднимающийся с песка... Лицо которого я так и не рассмотрела, но услышала голос и... Даже тогда, уходя с пляжа, я почувствовала, как ёкнуло мое сердце. Вспомнила, как не хотела покидать океан в тот день. Но тогда я даже не могла подозревать, что назад тянуло не к пляжу, а к нему. Я сделала шаг назад. Что было бы, если бы я увидела его лицо тогда? «Что случилось бы, если бы еще тогда я ненаруком заглянула в его глаза?» Я рефлекторно метнула взгляд на Джонатана. Он с любопытством наблюдал за мной, склонив голову на одну сторону. И мое сердце предательски издало еще один стук, будто напоминает то, что я и так никак не могла забыть. Я все отходила назад, пока не столкнулась спиной с деревом, иголки посыпались вниз, а я, нащупав за спиной кору, вцепилась в нее. Беловолосый парень смотрел на меня с подозрением и опаской и на всякий случай подошел к вожаку еще ближе. «Спокойно», — крикнул нам парень, взмахнув рукой. «Если вам тяжело, то скажите, я отойду дальше». Он немного нервничал, и я поняла, что из-за моей реакции я опустила глаза и старалась их больше не поднимать. «Она сможет себя контролировать?» Спросил парень, непонятно к кому, обращаясь. «Сможет», — резко ответил Крис, и, подойдя ко мне, обхватил плечи руками, пытаясь заглянуть в лицо. «С тобой все нормально». Я молча кивнула, но ничего не могла поделать. Я почувствовала, что глубоко в душе жалел, что не увидела его тогда, что, будучи лишённой выбора, не взглянула в глаза. Это пугало меня и заставляло вести себя безумно. Крис не дождался от меня объяснений. Повернулся к оборотням, на всякий случай становясь между мной и ними. «Я побуду здесь немного», — сказал парень. «Зачем?» — спросила Эмма. «Понаблюдаю, чем вы тут занимаетесь», — спокойно ответил беловолосый. «Я знаю, кто вы. Можете меня не стесняться. Только контролируйте себя, а точнее жажду». «Зачем вы притащили человека на наши тренировки?» — осведомился Крис. «У тебя с этим проблемы?» — отозвался парень. «Если нет, то хватит задавать вопросы». «Не ваше это дело». Айзек открыл было рот, чтобы спросить что-то еще, но, успев издать лишь неразборчивый звук, вынужденно замолк, получив порцию довольно устрашающего рычания «одиннадцати волков». Ни я, ни семья не понимали, зачем оборотни привели на нашу тренировку человека, зачем рассказали о нас и что все это значит. Но выбора у нас, судя по всему, не было. Я, сделав над собой невероятные усилия, подняла глаза, но смотрела только на Криса, старательно отводя взгляд от оборотней. К сожалению, хорошее вампирское зрение позволило мне увидеть Джонатана. Он наблюдал за мной, но не был озадачен — Напуган или хотя бы насторожен. Его интересовала моя реакция, не более того. Думаю, нам нужно продолжать как есть, прошептала я Крису. Алекса, ты уверена, что с тобой все хорошо? Обеспокоенно спросил Крис, всматриваясь в меня. Жажда? Нет, что ты? Все отлично. Как можно непринужденнее, ответила я, пытаясь натянуть улыбку. «Давайте тренироваться». Крис мне не поверил, но он отступил, и мы двинулись вниз. Светловолосый парень стоял между тремя самыми крупными волками — Расселом, Джонатаном и Майком. Волки защищали его, выступая немного вперед. Парень настороженно следил за мной, но когда мы резко прыгнули вниз на нашу импровизированную тренировочную площадку, даже не шевельнулся, Искусно изображая смелость. Я чувствовала страх этого парня. Но как-то странно, по-другому. Громадной волной, которую никак нельзя разобрать по частям. Мне не хотелось стоять в стороне, прекрасно понимая, что ситуация потихоньку начнет меня съедать изнутри. Поэтому я встала в середину и поманила вампиров. Они окружили меня. «Попробуем ситуацию, когда один отбивается от группы», — объяснила я. Я навострила уши и немного согнула колени. Айзек еле слышно шевельнул ногой по земле. Через секунду я отпрянула бок, пропуская нападающего сзади парня вперед, не сильно ударив Айзека по голове, что означало в нашем случае выбивание из битвы. Я отбила молниеносный удар Криса слева, и тот упал, но не выбыл. Эмма со скоростью неслась на меня. Я схватила ее, коснулась шеи и отбросила в сторону. Эмма выбыла. «Остался только Крис. Давай на полную силу!» — крикнула я. Крис выжидательно замер, хотя не в его стиле предоставлять противнику право первого хода. Он с радостью брал инициативу на себя. И вот Крис сделал хороший удар, но слишком прямой. Я отпрянула в сторону, уворачиваясь и одновременно стараясь схватить вампира за горло. Крис пригнулся, избегая моих рук, обхватил меня и повалил на землю. Я, не дожидаясь, когда коснусь спиной земли, и Крис окончательно прижмет меня в смертельном захвате, сделала упор на ноги и, что есть силы, оттолкнулась, выскользнув из его рук, сделала разворот в воздухе и обхватила Криса ногами. Его шея оказалась в моих руках, и я, сильнее сжав локоть, могла бы запросто оторвать голову. Это было очень хорошо. Похвалила я Криса, спрыгивая на землю. Сильные удары, отличная реакция. «Ага, еще немного, и у меня разовьется комплекс», пробурчал он, потирая шею. «Да ладно тебе, у меня раз в десять больше боевого опыта, чем у тебя, не говоря уже о том, кто меня обучал». Я взяла Криса за руку и попыталась улыбнуться, но сейчас мне это давалось очень сложно. «К тому же был бы ты плохим бойцом», то не продержался бы и секунды со мной. Отличное утешение. Но я предпочитаю выходить из боя победителем, а не утешенным проигравшим. Покачал головой Крис. Но ведь в других сражениях ты всегда побеждал. Да, задумчиво протянул Крис. Ты единственная, кому удалось меня сразить. Я хотела бы улыбнуться, но под пристальным взглядом оборотней никак не могла собрать себя в кучу. Выстроенная стена рушилась с колоссальной скоростью, и то, что я внушала себе последние три дня, развеялось по ветру с появлением на этой площадке Джонатана. Спустя три часа боя у нас мало что изменилось. Вампиры продолжали друг друга месить в грязи, Эмма все пыталась выбить себе полноправное участие в мужском сражении, но Айзек на отказывался вступать с ней в полноценный поединок, боясь продемонстрировать, что Эмма Дерется лучше него. Но, к сожалению, от этого не лучше ни Айзеку, ни Эми. Парню нужна хорошая встряска, чтобы он перестал надеяться на неизвестную ему силу и, наконец, осознал, что ситуацию нужно брать в свои руки. К оборотням я не повернулась ни разу, но взгляд на себе периодически чувствовала. И хоть мне было жутко интересно, принадлежит ли он Джонатану, я не позволяла себе дать слабину и проверить. Мне начинало казаться, что никакого толка тренировки не дадут. У нас нет достаточного времени. Нас всего четверо. Если бы близнецы не струсили и не уехали, то у шести опытных вампиров вместе с оборотнями было бы больше шансов остановить атаку. Вам бы попрактиковаться в реальности и разорвать кого-нибудь. Задумчиво вздохнула я, когда Крис меньше чем за минуту боя убил Эму. «Предлагаешь ехать в город и охотиться на вампиров?» — пошутил Крис. «Нет, но было бы здорово, если бы нам удалось еще раз поймать чужаков». «И что, попросить их присоединиться к нашим тренировкам?» — удивился Айзек, поняв, что я не шучу. «Зачем просить? Думаешь, они не будут пытаться защищаться, если увидят, что вы хотите их убить?» Ну, они же просто будут убегать, как делали это всегда», — сказала Эмма. Ну, возможно, если бы волки их снова окружили, и убегать им было бы некуда. Волки внесли свое слово в наш спор, перебив меня грозным рычанием. «Успокойтесь». Я повернулась к оборотням, демонстративно подняв руки вверх. Я не так, чтобы серьезно говорила, но разорвать парочку вампиров, так сказать, для практики, было бы неплохо. Волки, как оказалось, тоже рычали не так, чтобы и серьезно. Они к этому времени вальяжно разлеглись на холме, а парень и вовсе прислонился к вожаку с энтузиазмом жуя бутерброд. Он усмехнулся и странно покосился на Джонатана. Увидев мой интерес к себе, беловолосый парень пожал плечами и спокойно сказал, «Ты жестокий вампир, но если твоя жестокость ограничивается убийством других вампиров, то, возможно, ты действительно неплохой союзник». Я смотрела на парня широко раскрытыми глазами, обдумывая, комплимент это или нет. Но краем глаза, увидев довольную морду Джонатана, не смогла не улыбнуться. Сердце дрогнуло. Каменная стена рассыпалась, будто ее никогда и не было. И я тут же отвернулась от него и впилась взглядом в Криса. То, что я давила в себе три дня, вырвалось наружу. Зачем он вообще сюда пришел? Устроил себе выходной? А лучшее развлечение в округе — это вампирские бои? Я фыркнула и на зло, скорее себе самой, двинулась к Крису. Как маленькая девочка, я уткнулась носом ему в грудь, стараясь спрятаться от всего мира. Он без возражения обхватил меня руками. «Что-то ты сегодня сама не своя», — прошептал он, гладя меня по волосам. «Может, мы слишком много тренируемся и нужно сбавить обороты?» «Наоборот», — покачала головой я. «Мы тренируемся недостаточно хорошо». «Нужно ужесточить бой, драться с большей силой». В голову прокралась очень подленькая мысль, плотно укоренившаяся и накрутившая меня до предела. Резко отпрянув от Криса, я уставилась на Айзека. Он снова расслабился. За последний час он не продержался дольше пяти секунд. Я понимала, что во время боя с новыми, совершенно неопытными вампирами, он выстоит гораздо дольше и, безусловно, Сможет убить нескольких. Но этого все еще недостаточно. Что? Не выдержав моего пристального взгляда, спросил Айзек. Я бросила взгляд на Эмму и пожалела, что мысль не пришла мне раньше, и я не успела ее предупредить. Выжидать или действовать сразу? Я метнулась к ним, и, схватив ошарашенную Эмму, которая, к моему сожалению, даже не додумалась защищаться, Обхватила ее голову руками и немного потянула вверх. Эмма рухнула на колени, а я стояла сзади, с силой сжимая локти ее шею. «Ты что делаешь?» — прошипел Айзек. Эмма хотела что-то сказать, но я продолжала тянуть ее голову вверх. Не сильно, но достаточно для того, чтобы она успела испугаться за свою жизнь. Возможно, и хорошо, что я не предупредила ее. Кто знает, какая из эма актриса. «Как что?» «Убиваю Эмму?» — вполне серьезно сказала я. «Не нравится? Останови меня!» Крис подался было вперед, но остановился. «Неужели он серьезно подумал, что я стану ее убивать?» Но так подумал Айзак, который в секунду метнулся ко мне и со всей силы ударил, отбросив меня в сторону. «Ты ненормальная!» — зашипел он. Эма отползла в сторону. «Да что ты!» Намеренно ехидным тоном сказала я, приземлившись на ноги. «А ты думаешь, чужаки будут с ней сюсюкаться?» «Нет, Айзек. Они будут пытаться ее убить. Добраться руками до ее шеи и на твоих же глазах разорвать. Ее, тебя и твоих друзей». «А что ты будешь делать?» Я посмотрела на Эму и та замерла. Для лучшего эффекта я даже руку протянула, от которой тонкой нитью потекло синее облако, постепенно подбираясь к Эмме. Волки заинтересовались, навострили уши и с любопытством выглядывали сверху, наблюдая за внезапно разыгранным спектаклем. «Если щит коснется ее, она умрет», — предупредила я. Айза ошеломленно посмотрел на меня, на Эмму, на сияющую нить, все ближе подбирающуюся к девушке. И, наконец-то, разозлился. Ему ничего не оставалось делать, как остановить меня. И он, словно разъяренный гепард, Одним прыжком набросился на меня, хватая за шею. Я увернулась, но Уайзек успел меня схватить, и что есть силы метнул в сторону. Летела я не так, чтобы и долго, но благополучно минуя деревья, все дальше углубляясь в лес. Испугалась я, когда поняла, что подо мной совсем не тот холм. Потому как на этом уже не так беспечно разлеживались волки, задрав мордой вверх. Я вывернулась в воздухе и вцепилась в дерево, в которое чуть не врезалась. Повиснув на нем, я с досадой вздохнула и закрыла глаза, качая головой. «Айзек», — завопила я, — «зачем ты меня отбросил? Скажи спасибо, что не оторвал голову!» — закричал он в ответ. «Ну так оторвал бы. В чем проблема? Нужно было хватать за голову, а не швыряться». Все еще возмущалась я. «Если ты и чужаков так будешь раскидывать, то битва никогда не закончится. Их желательно убивать, а не делать из них ласточек». «Ты совершенно ненормальная», — прошепел Айзек. «И методы обучения у тебя ненормальные». «Как меня учили, так и я учу». Я, наконец, обернулась. Пролетела я недалеко, повиснув чуть дальше края Волчьего холма. «Вот же Айзек. Хоть бы направление задал правильное, но нет же». Отправил меня на вражескую территорию. Волки внизу настороженно наблюдали. Кто-то встал, на уши. Кто-то продолжал лежать с любопытством, вертя мордой. Беловолосого парня загородил Майк. «Ну, супер», — прошептала я. «Зачем ты бросил ее туда?» — зарычал Крис. «Они же разорвут ее за нарушение границ!» Крис намеревался влепить языку за трещину, но тот ловко увернулся, чему я была очень даже рада. Неплохая реакция. «То есть то, что она чуть не оторвала ими голову, у тебя не смущает?» Возмущался Айзек. «А то, что я помешал этому случиться, не нравится?» «Айзек, она по меня не убила», — тихо сказала Эмма, обняв Айзека за плечи. Я облегченно вздохнула. «Значит, Эмма все поняла. А вот ты не пробовал думать, прежде чем делать?» Все еще рычал Крис. Отметаний вампиров в сторону их меньше не становится. Если бы это был настоящий враг, он уже через секунду бы к тебе вернулся. А если таких сотня, то еще и с подмогой. Как ты вообще выжил в битве, если таких элементарных вещей не понимаешь?» Айзек запнулся. «С каждым днем становится все сложнее хранить тайну». Крис был совершенно прав. «Уж лучше схватить врага и оторвать ему хоть что-то, чем отбросить в сторону, а еще хуже...» добавив при этом работы своему союзнику. «Да ладно тебе, Крис, все нормально. Предположим, враг Айзека не просто отлетел, а попал в пасть волку, который его разорвал. Тоже вполне неплохо. Попыталась оправдать Айзека я. Перепрыгнув на ветку повыше, я встала на нее и повернулась к вампирам и оборотням, выжидая, что последует за моим правонарушением. Спускаться я не собиралась». Волки, собравшись около моего дерева, крутили задранными вверх головами. Одного из них я узнала. Волк с плохо контролируемыми инстинктами тоже был здесь. «Не станет никто тебя рвать», — спокойно сказал беловолосый парень, прячась за Майком и Расселом. «Но я же границу пересекла. Зачем-то напомнила я. Да, но мы ведь союзники», — спокойно отмахнулся парень, — «Да и такое пересечение границы явно не проблема». «Говорит правду или заговаривает зубы, чтобы я не боялась спуститься. Но как только коснусь земли, на меня нападут все одиннадцать собравшихся здесь волков». «Ты уверен, что волки согласны с тобой?» — крикнул Крис, обращаясь к Беловолосому. «Абсолютно». Как бы нехотя ответил тот. «Ну, не знаю», — засомневалась я. «Откуда тебе это знать?» В прошлый раз я тоже пересекла границу вынужденно. И тогда стая пришла меня убить, не желая даже слушать аргументов, а тут такая щедрость. Союз не отменяет установленные договором правила. Да и помнится мне, оборотни могут не всегда говорить правду. Волки разошлись в сторону, дав мне свободное пространство. Лидеры стояли рядом с человеком. Джонатан в этот момент с таким теплом смотрел на меня, что тут же магнитом приковал мой взгляд к себе. И я сдалась. Вся боль, которая копилась во мне со дня заключения союза, разлука, которая помимо моей воли резала сердце, и невероятное желание сдаться и пойти к нему, накрыли меня, заставив тонуть в собственных чувствах. Стена не просто треснула, она исчезла. Я смотрела прямо в его горящие глаза, как вдруг... Джонатан изменился. Он насторожился и внимательнее присмотрелся ко мне, будто что-то в моем виде его заинтересовало. В волчьих глазах вспыхнула опаска и недоумение. Он слегка приоткрыл пасть и сделал маленький шаг вперед. «Лекса, что с тобой?» — вдруг спросил Крис. Я повернулась к нему, не понимая, почему он вдруг решил задать этот вопрос. «А что со мной?» удивленно переспросила я твоя рука кивнул крис указывая глазами на мою левую руку я скептически опустила взгляд и не поверила своим глазам рука бесконтрольно дрожала причем чем больше я старалась ее успокоить тем сильнее ее трясло я даже не поняла когда это началось и почему внутри зародилось клокочащее чувство, и дрожь прошла по всему телу маленькой волной, но достаточной, чтобы заставить меня волноваться. Закружилась голова, а глаза вспыхнули огнем, таким, что боль практически невозможно было вытерпеть. Дрожь пробрала меня до костей, тело заныло, кожа будто воспламенилась, и я снова почувствовала, как заживо сгораю. Волк тоскливо взвыл, и даже через боль, быстро разошедшуюся по всему телу, Я поняла, какой именно. Я посмотрела на Джонатана. Он стал последним, что я вообще смогла увидеть. Глаза застилы огненной пеленой. Тело перестало слушаться. Издав последний выдох, я бесшумно полетела вниз. Откуда-то издалека я услышала приглушенные голоса и волчье рычание. Что-то холодное коснулось моей щеки и запястья. Огонь постепенно отходил. Сменяясь хорошо знакомым жгучим чувством под самой кожей. Но и это быстро прошло. Глаза прояснились. Кожа перестала пылать, и дрожи я больше не чувствовала. Я так и не поняла, удалось ли мне открыть глаза, или они уже были открытыми. Но пелена спала, и передо мной появилось обеспокоенное лицо Криса. Его рука плотно прижималась к моей щеке, а вторая мертвой хваткой сомкнулась на запястье. Он держал меня, но уже на нашей территории, у самого холма. Вокруг стояла тишина, но сквозь нее постепенно пробиралась монотонная музыка из бьющихся сердец. Чужие страхи, темные тучи сгущались надо мной. «Что случилось?» — спросила я, когда поняла, что мимолетное помутнение прошло. «И я в здравом уме и вроде бы в здоровом теле». «Ты стала обращаться», — прошептал Крис. «В кого?» — опешила я. «В одну из них». Крис кивнул в сторону оборотней. Я наморщила лоб в недоумении, уставившись на Криса. Но его слова звучали более чем серьезно. Вполне логично, ведь произошедшее со мной пару минут назад по ощущениям очень похоже на то, что я чувствовала, прикоснувшись к Расселу для скрепления договора. Но есть одна маленькая... «Малюсенькая проблемка». «Но я же никого не касалась, верно?» «Не касалась», — согласился Крис. «Ты ни с того ни с сего начала дрожать. А потом твои глаза вспыхнули огнем, прям как тогда. И ты рухнула с дерева. Я поймал себя. Оглянувшись на волков, которые взволнованно выглядывали с верхушки холма, я ужаснулась. Я едва смирилась с тем, что, прикоснувшись к оборотню... «Стану им же!» А тут, даже не касаясь... Час от часу не легче, вздохнула я, поднимаясь на ноги. Ощущения того, как я сгораю заживо, стерлись, будто их никогда и не было. Теперь от той боли остались только воспоминания. Я вздрогнула, потирая предплечье, которое всего пару минут назад пылало. «Объясни, как ты это делаешь?» — крикнул беловолосый парень, выглядывая из-за спины Рассела. Волки стояли у самого края холма. Больше никто не разлеживался на земле. Все навострили уши и обратились взглядом ко мне. «Мне бы кто объяснил?» — буркнула я. «Ты же вампир. Как ты можешь обращаться в волка?» — настаивал парень. «Послушай, о том, что я могу обращаться в волка, я узнала тогда же, когда и вы», — ответила я, пытаясь собрать мысли в кучу и самой проанализировать случившееся. «Значит, ты все-таки можешь обращаться в волка?» Еще настойчивее крикнул парень. «Этого я не знаю. Я никогда не обращалась до конца». Джонатан сделал маленький шаг вперед, будто пытаясь еще лучше приглядеться ко мне. Его заинтересованный взгляд заставил посмотреть на него. «Я могу снова становиться человеком, а потом опять вампиром. Это совершенно точно», — выдохнула я, сдавшись под давлением волчьих глаз. Это происходит от прикосновения, но я никогда раньше не встречала оборотней, и уж тем более не касалась их. Поэтому не знаю, могу ли стать волком. Кто-то еще умеет это делать? Спросил парень, перебив мои мысли. Нет, это что-то вроде персонального дара. Как и то, что ты сделала в лесу. Да, и то, как я разрывала вампиров на допросе. Согласилась я, уже ни капельки не удивившись, что парень знает обо всем. «Но сейчас тебя никто не касался», — напористе и говорил он. «Тогда как это произошло?» «Слушай, я не знаю, что это было, как и почему», — развела руками я. «Не спрашивай меня, потому что я сама ничего не понимаю». По его взгляду было видно, что он мне не поверил, но задавать вопросы перестал. Волки снова разлеглись, Но глаз с меня не сводили. Беловолосый парень сел в кругу между Джонатаном, Расселом и Майком. И то кивал им, то делал задумчивый вид, то разводил руками. Будто между ними шел безмолвный диалог. Эмма и Айзек отошли от меня подальше, встали в стойку и продолжили тренировку, предпочитая не обсуждать ни мое помутнение, ни то, что случилось до него». Я взобралась на холм и, усевшись поудобнее на земле, прислонилась к дереву. Крис задумчиво смотрел на меня, будто решал подойти или продолжить тренировку. Увидев, что я полностью углубилась в размышления, решила оставить меня наедине со своими мыслями. Я ощущала на себе постоянный взгляд Джонатана. Мне одновременно хотелось скрыться от него и подойти поближе. И ведь все случилось на его глазах. Теперь он точно убедится в том, что я жуткий монстр. Хотя какое мне дело до его оценки? Хуже всего то, что я сама себя не знала и открыто призналась в собственной беспомощности перед своей способностью. То, что произошло сегодня, понять невозможно. Во мне будто сидит зверь, время от времени вырывающийся из клетки. От этого мне становилось поистине страшно. Чего ожидать от этого зверя?